Голова у куклы была фарфоровая, а тело под платьем набито ватой. Буре осторожно, чтобы не повредить наряд, вытащил из куклы сначала куски ваты, а затем миниатюрную шкатулку с нанесенной на крышку картой. — Правитель! — выдохнул Джамшит, повалившись Зинове Лурионычу в ноги. И в ту же минуту, к своему удивлению, вспомнил, как подглядывал за буре, который разговаривал с муфтием. И тот посреди беседы точно так же повалился на пол. Теперь-то Джамшит понимал, какую истину открыл муфтию Зиновий Ларионович. «Но кто же тогда Джурабек?» — тут же спохватился Джамшид, «Самозванец?» или он правит Мавераннахром с вашего согласия? Нет, Джурабек понятия не имеет о том, кто настоящий правитель, хотя и ищет его многие годы. Но для чего? Разумеется, для того, чтобы завладеть заветной шкатулкой. Для чего же еще? Пока он управлял, подчиняясь моим советам и блюдя интересы Мавераннахра, Все шло прекрасно. Но теперь, когда прекрасная Алиса лишила его ума и покоя, он готов наделать множество глупостей. Поэтому я решил открыться некоторым наставникам, и они с восторгом приняли известие о возвращении шкатулки. Во дворце грядут перемены. — А какая же роль отводится мне? — с дрожью в голосе спросил Джамшит. «Я не сделаю тебя правителем», — ласково сказал Буре, — «уж слишком тебя тянет в Европу. Поэтому я сделаю тебя хранителем казны, и ты будешь жить в Лондоне». Он не успел договорить, потому что Джамшит поймал в темноте его старческую руку, покрытую синими червями вздутых вен, и принялся покрывать поцелуями. Некоторые подробности для любопытного читателя. Да-да, уважаемый читатель, все именно так. Во главе азиатского клана с двухтысячелетней историей стоял пожилой английский банкир с весьма сомнительным прошлым. «Как это могло случиться?» — спросите вы. «Да очень просто». На рубеже XVI и XVII веков были сделаны многообещающие географические открытия. Мир оказался огромным, и Англия чувствовала себя центром этого мира. Все стремились торговать с новыми странами. По поводу организации каждой новой торговой компании разгорался чудовищный ажиотаж – Даже монарх не брезговал на паях участвовать в торговле. А мануфактуры, особенно ткацкие, они плодились, как грибы после дождя в подмосковном лесу. Что тут попишешь? Люди вынуждены носить штаны и камзолы, плащи и нижнее белье, а ткани, как известно, изнашиваются». Англия кипела торговыми страстями, каждый норовил урвать кусок пожирнее, а, стало быть, конкуренция тоже процветала, хотя трудно было назвать ее свободной. Ну где, скажите, справедливость, когда, например, хлопок, основное сырье ткацких мануфактур, могли ввозить в страну только члены Левантийской компании, имеющей исключительное право торговли со странами Средиземноморья? В поисках отдаленных хлопковых плантаций, рассчитывая быть может на контрабанду, двигался на восток все дальше и дальше Кристофер Холл. В уме его теплилась и еще одна надежда открыть какую-нибудь совершенно неизвестную страну и стать ее королем. Что поделаешь? По призванию Кристофер был не столько коммерсантом, сколько авантюристом. А опустевшие карманы, в которых вот уже третий месяц свистел ветер, делали его фантазии необыкновенно красочными и осязаемыми. Кристофер был первым из англичан, кто добрался до дворца на левом берегу Сырдарьи